Глава 5 Развернув ткань, я улыбнулся. Даже не держа кинжал в руках, могу сказать, что он идеально мне подходит. Идеальный баланс, идеальная прочность. И что самое главное, идеальный внешний вид, как для меня. Не было никаких излишеств и вычурности. Этот кинжал был создан для того, чтобы им убивали. Слегка коснувшись лезвия пальцем, я позволил клинку испить собственной крови. Ритуал, которому меня научил один старый вайм. Он говорил, что таким образом мы привязываем к себе только изготовленное оружие, и оно никогда не подведет нас. И это еще до того, как в клинок подселят дух. Там тоже требуется кровь, но уже для духа. Таким образом, пока жив вайм, создавший духовное оружие, оно не будет подчиняться никому, кроме своего хозяина. Не счесть, сколько глупцов поплатились своими жизнями, пытаясь украсть у ваймов одухотворенное оружие. Камень внимательно наблюдал за тем, как я позволяю клинку испить своей крови, и только после того, как несколько капель пробежали по лезвию, взял кинжал в руку, начав напитывать его силой. Камень провел просто колоссальную работу, сделав из посредственного клинка оружие, которое сможет выдержать даже силу элитного игрока. Не зря я так тратился на дополнительные материалы и все прочее. Этот кинжал ничуть не уступал подаренному хайдаром. Камень снова исчез и появился с толстой арматурой в руках, диаметром в пару сантиметров точно. «Пробуй, не бойся», — сказал кузнец, протягивая арматуру. «Да я и не боялся». Кинжал, напитанный силой, опустился на металлический пруд и разрезал его, словно лист бумаги. «Даже своим чеканам я не смогу повторить подобное. Придется в удар вкладывать намного больше сил, но от чекана подобное и не требовалось». Перед ним стояли совершенно другие задачи. Я прошел твое испытание. Отбросив арматуру в сторону, усмехнулся Камень. Впервые я увидел, как он действительно был доволен. И его улыбка была не напускной. Камень был рад, что его работа понравилась заказчику. Да и про проверку он понял сразу, что также говорила о многом. Одно дело говорить, что ты создал крушители, совсем другое — доказать это на реальном примере. «Сам же прекрасно понимаешь, что при определенном навыке можно подделать даже печать мастера. Мне нужен человек, который сможет выполнять довольно специфические заказы и не просто выполнять, но еще и не задавать лишних вопросов». На этот раз камень улыбнулся как-то печально. Похоже, именно это и привело его в корпус последней стражи. «Ты не так меня понял. Просто я могу попросить тебя сделать очень странную вещь, А для чего она нужна, не стану объяснять. Никакой тайны для окружающих в этом нет. Просто это знание, которое должно оставаться только моими. Не стану же я объяснять, что собираюсь посадить в какую-нибудь вещь духа. А для определенного духа необходимо будет создать соответствующую вещь. В этом случае меня просто посчитает сумасшедшим. А с чего ты вообще решил, что я соглашусь дальше работать кузнецом? Сейчас я боец последней стражи, и моя обязанность убивать твари подземелий, защищая мирных жителей. Кузнечное дело я оставил очень давно, еще до того момента, как оказался в корпусе. Крушитель был моим последним детищем. После него я работал только над этим кинжалом, и только из-за того, что ненавижу чувствовать себя должником. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы создать две стихийные техники – воды и ветра. «Подойди и посмотри, что ты там видишь!» Сказал я камню, указывая на водяное зеркало, что я создал прямо на столе. Камень снова хмыкнул, но все же подошел и склонился над столом. Я вижу старого человека, который в свое время поступил по совести, и из-за этого был вынужден спасаться вступлением в корпус последней стражи. А вот я вижу человека, который очень долго прятался от самого себя, избегал своей настоящей сути. Подумай над моими словами. Кузница проплачена еще на две недели. Если примешь правильное решение, то сообщи, я продлю аренду. И еще, сможешь достать отсюда камень и отделить адамантии от всех примесей, если они имеются? Кольцо оказалось в руках у камня. Он быстро осмотрел его и, немного подумав, кивнул. Вот и отлично. Это не к спеху, но и затягивать тоже не нужно. В идеале будет, если все будет готово к тому моменту, как ты определишься. Камень. Ты прирожденный кузнец, и сейчас я это прекрасно вижу. От себя невозможно убежать. Сказав это, я взял кинжал и направился в пекло. Без этого нельзя было покинуть кузню. Жаль, конечно, что ножен к кинжалу не прилагалось, но не беда. Убрал его в пространственное кольцо и всего делов. Там спокойно можно хранить оружие и без ножен, не боясь пораниться или поранить кого-нибудь еще. Порем, что камень решит остаться в кузне», обратился я к Тите, которая от чего-то задумалась. Давно я не видел ее такой. Неужели змейку так впечатлило мастерство камня? Или вспомнила что-то из прошлого? Порой на нее обрушиваются воспоминания, и в эти моменты Тита полностью погружается в себя. Но сейчас был не такой момент. Тита посмотрела на меня и просто кивнула, соглашаясь, что камень не сможет снова бросить кузнечное ремесло. Не зря все же он начал создавать эскизы, я не стану ему ничего говорить, уверен, что вскоре он сам подойдет ко мне. А кузню я сразу проплатил на полгода вперед. Так вышло значительно дешевле, чем оплачивать каждый месяц. От камня я сразу же отправился домой. Костюм, по идее, уже должен быть на месте. Интересно, как отреагировал на курьера дух защитник? Я передал ему сообщение, что должны привезти кое-какую вещь, и он должен будет пропустить этого человека в дом а еще позаботиться о том, чтобы Боря на него не налетел. Хомяка я также предупредил об этом, но этот гад может чисто из вредности напугать бедного курьера, а мне потом придется объяснять, что нет у меня дома никаких монстров. Может, завести для этого дела собаку и просто валить все на нее? Хм, неплохая идея, вот только интересно, как вообще обстоят дела с домашними питомцами в корпусе? Нужно будет провентилировать этот вопрос. Вроде никакую тревогу в корпусе не поднимали, да и со мной не пытались связаться, значит, все нормально. Костюм был на месте, в доме, валялся недалеко от входа, рядом с кепкой, на которой была написана «Доставка». А еще рядом сидел Боря и смотрел на меня совершенно невинными глазами. И как он умудряется воплощаться, что даже я ничего не замечаю? Каким образом у него получается накапливать столько энергии и где она хранится? Сколько я не пытался это узнать, так ничего и не получилось. А еще это можно считать обходом контракта. Вот только Борю это совершенно не волновало. Да и никаких санкций к нему не было применено. Значит, нарушения контракта не было. Дух, отвечающий за безопасность дома, куда-то спрятался. Впрочем, и остальные духи предпочитали не отсвечивать. Видимо, ощутили, что я готов взорваться. А вот хрен им всем. Не дождутся. Я просто взял костюм, а кепку курьера поднял несильным потоком ветра и выкинул в открытую дверь. Курьер, если опомнится, то сможет ее найти. Боря разочарованно присвистнул и, повернувшись ко мне задом, поплёлся в подвал. После дежурства рядом с духовной эссенцией он облюбовал это место и теперь считает его своей территорией. А я и не против. Пускай живет там, раз нравится. «И когда ты уже возьмешься за Бори всерьез? Видишь, как он относится к моим распоряжениям? Вообще ни во что не ставит!» Сказал я Тити. После чего она посмотрела на меня, как на идиота, и начала просить энергии. Собралась прямо сейчас идти воспитывать хомяка. «А пусть идет. Мне так гораздо спокойнее будет. Смогу нормально подготовиться к встрече с Жанной. Никто не будет мешаться». «Что-то я слишком заспалась». «Звоню сразу же после того, как открыла глаза», – раздался в трубке голос Жанны. «Даже не помню, когда в последний раз спала больше шести часов. Времени у нас остается не так уж и много, поэтому, если вы готовы, Андрей, жду вас через двадцать минут». Уже через десять я был на улице и ждал Жанну. Да и плевать мне было на то, что магазины могут закрыться. Сходим в какое-нибудь заведение поприличнее, поужинаем, поговорим о жизни и все такое». Главное, чтобы не объявили тревогу или кого-нибудь из нас неожиданно не дёрнули на очередное задание. Пока я ждал, услышал в доме какой-то грохот и тут же обратился к духу-защитнику. Нарушителей никаких не было. Походу, это моя домработница, сама себе создала дополнительную работу и свалила что-то. «Ух ты, отлично выглядите! Не ожидала, что вы так принарядитесь для похода по магазинам. Если бы знала, то подобрала бы что-нибудь соответствующее». Послышался за спиной голос Жанны, и я повернулся, чтобы увидеть ее в легком сарафане на бретельках. Небольшая сумочка висела на левом плече, а на ногах были плетеные балетки. Как-то непривычно видеть графиню без оружия. Обычно копье всегда было при ней. Сам дурак не предупредил графиню, что нацеплю костюм. Но в любом случае переодеваться я точно не собираюсь. Судя по реакции, Жанне понравилось, как я выгляжу. Если скажу, что вся остальная одежда поостерна, вы мне все равно не поверите. А вот в то, что данный костюм моя единственная приличная одежда, в которой можно пройтись с прекрасной девушкой по магазинам, обязательно поверите, потому что это именно так и есть. Тита в этот момент уже начала устраивать пляски с бубном, прыгая рядом с Жанной, корча страшные морды и показывая всякие неприличные знаки. Поэтому мне стоило огромного труда абстрагироваться и не обращать внимания на ее кривляние. «Прям-таки прекрасную?» – соощурившись, спросила Жанна и получила утвердительный ответ. «В таком случае прекрасная дама не будет против, если мы сперва заскочим куда-нибудь перекусить. После ночного рейда прекрасная дама голодна, словно портовый грузчик. Да и с таким кавалером грех не показаться приличной публике, если таковая вообще имеется в корпусе». Последнее предложение Жанна произнесла шепотом, что вызвало у меня улыбку. Впрочем, мне понравилось ее сравнение себя с портовым грузчиком. Не знаю, откуда подобная ассоциация, но Жанне явно виднее. Я с портовыми грузчиками никогда не встречался. Буду считать, что это сравнение крайне точно. Я только за. Сам весь день бегал и даже не успел поесть, так что необходимо найти заведение, где смогут накормить пару портовых грузчиков, сказал я и предложил Жанне руку. Девушка рассмеялась и приняла мое предложение, а уже через полчаса мы сидели в самом шикарном ресторане корпуса. По крайней мере, именно так сказала Жанна. Ресторан оказался совсем маленьким, всего на пять столиков, три из которых сейчас были заняты. За одним столиком я увидел Дарью в компании какого-то незнакомого мне офицера, а кто находился за другими, не видел. Все в ресторане было устроено таким образом, что посетители практически не пересекаются, даже взглядами. Поэтому в довольно большом заведении было так мало посадочных мест. Сперва я очень удивился, что нам вот так вот повезло и был свободный столик. Но в итоге выяснилось, что Жанна заказала столик еще вчера, планируя на сегодня устроить не разгрузочный день. Ну, разгрузочный в плане финансов. Все же список компенсаций был довольно приличный. Жанна показала мне его практически сразу, как мы сели за стол. Но мне этот список был совершенно неинтересен. Так мельком пробежался по нему, взгляд зацепился только за два комплекта нижнего белья. А почему два? Я же только одни трусики трогал. Но я был совершенно не против, если Жанна возьмет меня с собой выбирать эти два комплекта. Мое экспертное мнение в этом вопросе было просто необходимо, Я обязан оценить, как моя компенсация будет смотреться непосредственно на телеграфине. Опять замечтался и даже пропустил, когда к нам подошел официант. Едва не зарядил в бедного парня огненным шаром, а еще накинул на себя доспех духа. Тита тут же начала кататься по полу от смеха, прекрасно поняв, что произошло. Ведь и проучить ее сейчас не получится. Нельзя здесь воплотить, а так хочется чтобы она снова треснулась обо что-нибудь, пока катается. «Боря, если ты сейчас сможешь убрать от меня титу, хотя бы на какое-то время, накину тебе еще сто граммов духовной эссенции». Связаться с хомяком на таком расстоянии было очень сложно и потребовало от меня огромных усилий, но оно того стоило. Уже через пару минут капибара появилась в ресторане и принялась доставать титу, буквально утаскивая ее от меня. Змейке это не понравилось, и началась великая битва духов, до которой мне не было дела. Благо, что Боря смог перенести эту битву за пределы ресторана. Там могут резвиться, сколько им влезет. Главное, что меня не отвлекают от Жанны. «Все в порядке?» – спросила графиня. «Я уже три раза задала вам вопрос, Андрей, но так и не получила ответа». О, прошу меня простить, немного задумался». Просто еще никогда в жизни мне не доводилось быть в подобном ресторане со столь потрясающей девушкой. Комплименты помогают выкрутиться практически из любой ситуации. Вот и сейчас Жанне это явно понравилось. Щеки налились румянцем, в глазах появился озорной блеск, отчего ее кровавые радужки стали более насыщенного цвета. «Раз вы уже вернулись, то задам свой вопрос снова. Может, нам пора уже перейти на «ты»?» Давно хотел предложить, но боялся, что с моей стороны это может показаться очень бестактным поступком. «Сдается мне, Андрей, что вы получили очень хорошее воспитание», – улыбнулась Жанна и тут же поправилась, вспомнив, что мы уже на «ты». Где-то за пределами ресторана змейка вовсю мутузила бронированного хомяка, звучала тихая музыка, а впереди меня ждал отличный ужин. О чем еще можно мечтать?»